Припомнилась ветха, изъеденная мышами октава из библиотеки Брюса под номером 461 с безграмотной русской надписью Леонардо да Винчи трактат о живописном письме на немецком языке и, вложенный в книгу портрет Леонардо Лицо Прометея или Симона Мага. И вместе с этим лицом другое, такое же страшное. Лицо исполина в кожаной куртке голландского шкипера, которого однажды встретил он в Петербурге на Троицкой площади у кофейного дома четырех фрегатов. Лицо Петра, некогда столь ненавистное, а теперь вдруг желанное. В обоих лицах было что-то общее, как бы противоположно подобное в одном великое созерцание в другом великое действие разума и от обоих лиц веяло на тихо над таким же благодатным холодом как от горных снегов напутника изможденного зноем долин «О, физика спаси меня от метафизики вспомнилось ему слово ньютона которое твердил бывало пьяный глюк В обоих лицах было единое спасение от огненного неба красной смерти. Земля! Земля, мать и сырая! Потом все смешалось, и он заснул. Ему приснилось, будто бы он летит над каким-то сказочным городом, не то над Китижем, Градом или Новым Иерусалимом, не то стекольным подобным стклу чисту и камени и аспису кристалловидну, и математика-музыка была в этом сияющем граде. Вдруг проснулся. Все суетились, бегали и кричали с радостными лицами. «Команда! Команда пришла!» Тихон выглянул в окно и увидел вдали на опушке леса в вечернем сумраке Вокруг пылавшего костра людей в треуголках, в зеленых кафтанах с красными отворотами и медными пуговицами. Это были солдаты. Команда, команда пришла! Зажигайся, ребята! С нами Бог!